Вода обильно дымилась жёлтым, но не ошпаривала, хотя была довольно-таки горяча. «46 градусов», — авторитетно объявил Реми, когда струя в очередной раз вырвалась из пылких объятий сантехника и окатила секретаря с головы до пят. Содержание солей — 108 грамм на литр, серы — 12 миллиграмм на литр, сероводорода — 6,2, метана. Более осторожная Трикси сперва заглянула в ванную, округлила глаза — и заходить передумала, зато Сара на нахраписто оттеснила ее в сторону и получила свою порцию солей прямо в нос. Отфыркавшись, ничуть не обескураженная овшурка воздела лапы в ликующем «Аллилуйя». «Так вот где устроила месторождение наша целебная минералка». «Мы давно его ищем». «Да?» — вырвалась у Киры. «На земле при замке имелся бассейн с водой из природного термального источника», — поддержала в Шуркурыми. «Герцогиня планировала построить его и на Кассандре. Даже место, с учетом залегания подземных, вод выбирала, но почему-то передумала». «У меня есть версия», — пробубнил Сергей Петрович в зажатый нос. «Углоблённый адализ жидкости показывает, что ада слишком целебная». Говорят, термальная вода отлично снимает стресс. Меланхолично, как иллюстрация к сказанному, сообщил обтекающий секретарь. Кира пока что ощущала только усиливающееся жжение в ногах, натертых новыми туфлями. Глава УЗК надела их утром, планируя разносить к приезду комиссии, но забегалась и вовремя не сняла, а торопливый спуск по лестнице добавил волдырей. Айзек тоже не спешил радоваться, а разведя набухшие водой полы лапсердака, оценивал нанесенный ему ущерб. Но выставить ОЗК счет офшор не успел. Сара повернулась к нему и высокопарно объявила. «Поздравляю, дядя! Вы нашли не банального трупа, а целую перспективу для нашего санаторно-оздоровительного комплекса». Перспектива продолжала хлестать из стены в разные стороны, пренебрежительно отмахиваясь от сантехника. «Тогда где мой гисшефт за такую пользу?» Мигом сориентировался Азик. «Ваш гисшефт, дядя, это бесплатная оздоровительная процедура», с фамильной ловкостью парировала Сара. «А разве впереди нее не надо, чтобы клиент разделся? Ой, нам для вас не жалко, чтобы вы еще и бесплатно постирались». Поскольку в радиусе пяти метров постиралось все, в том числе сама Сара, уличить ее в издевательстве над родным дядей Айзек не смог. К тому же, похоже, Афшуров не смущал ни состав воды, ни ее запах. То один, то другая глубоко заметным наслаждением потягивали носами. «Я бы все-таки предпочел получить эти услуги не так внезапно», — частично смилостивился Айзек. «Ой, но ведь только посмотрите на этого привереду. Сперва желает, чтобы ему причинили бурную память о квесте, а потом жалуется, что таки да. Или ведь тоже хотели борща и падать». Сара демонстративно подставила бок под гидромассажную струю и заурчала от удовольствия. Айзек посмотрел на нее будто бы даже завистью, но решил, что на сегодня с него достаточно развлечений, и многозначительно пожелав «спокойной ночи, и чтоб утром вы все успешно проснулись», удалился. Кира тут же стянула туфли и взвыла. Выражение «соль на раны» еще никогда не было столь буквальным. Но спасти единственную приличную пару обуви было важнее. «Сергей Петрович!» — прорычала глава озыка, сквозь стиснутые зубы, так потрясая мокрой туфлей, словно злосчастный главбух был нагадившим в нее котом. «Объяснитесь!» Киборг вытянулся в струнку и бодро отрапортовал. В ходе выполнения приказа была обнаружена подповерхностная аномалия и произведено ее плановое исследование. «Плановое?» Сергей Петрович сообразил, что его, кажется, сейчас утилизируют как ошибочно признанного разумным и не подлежащего починке. «Вы же сами дали мне этот замечательный прибор!» Главбух огляделся по сторонам, но пульта нигде не было. То ли заплыл в какой-нибудь угол, то ли кто-то его подобрал и припрятал, чтобы киборг не вздумал возобновить поиски. «Да, но не разрешение крушить стены!» «Я был на 97,2% уверен в успехе!» — активно защищал свою жизнь главбух. «Сами посмотрите, какая подозрительная, бессмысленная ниша!» При Ванессе тут стояла статуя. Трикси быстро закрыла и снова открыла дверь, успешно отразив очередной выстрел трубы. Джек тоже попытался подсмотреть ванную, но приятельница бесцеремонно отпихнула его в сторону. Ее герцогская внучатая племянница уволокла. Подтягивающийся мужчина!» «Мрамор, 21 век». Реми показал начальнице голографию из архива, и Кира сразу поняла, на что любовалась из джакузи Ванесса и польстилась племянница. Возможно, у забвения источника была еще одна причина. Трубу прокладывали задолго до изобретения современных пластиков и композитов, и она изрядно обветшала, о чем Ванесса узнала уже после подключения водопровода к скважине. Возвести новую стену было проще, чем расковыривать для ремонта несколько десятков метров старой. В ванной становилось все жарче и душнее. Кира, не выдержав, выскочила на коридор, где уже тоже было полно серных паров и воды, которая, как и положено любой уважающей себя жидкости, стремилась вниз. Внизу был подвал. Одновременно про это вспомнив, Джек и Трикси помчались по лестнице наперегонки с весело журчащими по ступенькам водопадиками. Трикси свернула влево к хранилищу криокамер и с облегчением убедилась, что, несмотря на трехсантиметровое затопление, створки дверей достаточно герметичны. К тому же коридор имел легкий уклон, и основной объем целебных вод утек в сторону кухни. Джек пошлепал туда сперва на цыпочках, чтобы не намочить ботинки и брюки, А когда обнаружил, что это их не спасло, разуваться и подкатывать было поздно. Журчание за спиной начало затухать. Видимо, сантехники разобрались, как перекрыть трубу, или, что вероятнее, наскоро что-нибудь в нее затолкали. Кухонная дверь от потопа не защищала, и вдобавок была приоткрыта. Джек осторожно просунул голову в щель и замер, не веря своим глазам. Эльвира сидела посреди кухни на стуле, поджав под себя ноги, и горько рыдала. Вокруг, в медленном вальсе, кружились голубые пластиковые тапки. Теоретический вид поверженного страдающего врага должен был наполнить Джека торжеством, но на деле все оказалось не так-то просто. Киборг обреченно похлюпал по воде, остановился в метре от стула, приказал имплантатам сделать оставшийся шаг, но едва те выполнили задание и отключились, как органическая часть тела столь же неумолимо потянула его обратно. «Эй!» Негромко окликнул Джек. «Ну чего вы так расстроились из-за какого-то проходимца? Плюньте на него. Он и пальца вашего не достоин, не то что руки. И вообще, радоваться надо, что так вышло. Иначе он бы вам всю жизнь испортил, а не только лучшие годы». Эльвира медленно отвела ладони от лица и подняла голову. Красная, мокрая, опухшая от слезы и пара физиономия с всклокоченными волосами лавинообразно усилила инстинкт бежать прочь без оглядки, Но киборг самопожертвенно ухватился за спинку стула и предложил. «Хотите? Я вам чего-нибудь вкусненького приготовлю. Или даже вы приготовьте, а я поем. Ну, хотя бы попробую». Повариха смотрела на непрошенного утешителя все ужаснее, потом сделала рывок и заключила Джека в такие могучие объятия, что киборгу снова пришлось активировать имплантаты. Иначе хрустели бы не они, а ребра. «Я думала, он погиб!» — рыдала Эльвира в крепкое мужское, хоть и чуток маловатое для нее плечо. «Но надеялась, что всего лишь похищен работорговцами, впал в кому, потерпел кораблекрушение на необитаемой планете или потерял память, или дрейфует по космосу в спасательной криокапсуле». Джек сомневался, что это лучшая альтернатива, но все-таки осторожно высвободил руку и сочувственно похлопал Эльвиру по спине, что вызвало новый взрыв стенаний. «А он...» Оказывается, просто меня бросил, бросил и сбежал. Трус паршивый, даже побоялся сказать мне это в лицо, соврал, что через неделю вернется с обручальным кольцом, палец мне мерил, каталоги свадебных платьев смотрел. А я же так его ждала, никуда не улетала, во всем себе отказывала, копила, чтобы если вдруг на выкуп или на лечение, или на собственный остров, чтобы там вместе детишек растить, «Ого!» — уважительно сказал кипорг. «А что, и на остров хватило бы?» «Да ведь двадцать лет в этой дыре отпахала! Форма казенная еда тоже ни разу отпуск не брала! Даже герцогиня это оценила! Оставила самым верным слугам по пятьдесят тысяч в наследство!» «Ничего себе!» — потрясенно выдохнул Джек. И приложил немалое усилие, чтобы вдохнуть снова. «Да!» «Лишь бы он не считал, что я какая-нибудь швабра захолустная, которая от него только красивой жизни и надо!» «Но я тебе ничего не говорила!» — на миг отрезвела Эльвира, и ему мерзавцу не говорила, думала... «Сюрприз будет!» Джек еще немного похрустел в ее объятиях, потом решительно увеличил мощность имплантатов, развел руки Эльвиры в стороны и, продолжая удерживать их за запястье, проникновенно объявил. «Кажется...» Я придумал, как устроить этому негодяю такой сюрприз, что он его точно никогда не забудет. Лаки сидел в углу за винтовой лестницей, огорченно рассматривая треснувший конец биты. Компанию ему составляли неопознанный скелет под оргстеклом, да чипс, втиснувшийся киборгу подсогнутые в коленях ноги и торчащие из-под них с обеих сторон, как из слишком маленькой будки». Несмотря на формальную невиновность, Лаки подозревал, что Трикси все равно будет на него ругаться. За то, что сперва сделал, а потом подумал, потому что делать было интереснее. Нет, Сергей Петрович все-таки человек. Так только люди поступают. Втравливают киборгов во всякие гадости, а ему потом срывайся в самое неудобное время. Еще и биту испортил. Хотя, до да чего здорово, разлеталась и звенела та плитка. Чипс встрепенулся, насторожил уши, Но Лаки успел поджать ноги, прежде чем коржик с лаем бросится навстречу чужаку. Песик забарахтался на месте, возмущенно поскуливая, а Лиса остановилась рядом и дружелюбно сказала. «Ненавижу собак». Они вечно поднимают шум и создают лишние проблемы. После чего наклонилась и почесала чипса за ухом. А тот с готовностью ее лизнул. Сейчас они оба были не при исполнении, и ничего не мешало двум профессионалам обменяться вежливыми рукопожатиями. Лайки уставился на односерийницу и еще подозрительные собаки. И с таким же восторгом. — Ты правда сорвалась и убила своего хозяина и еще сто человек? — жадно спросил он. Лиса опольщенно улыбнулась, но покачала головой. — Нет, не правда. Их было чуть меньше. — А почему другие люди тебя за это не убили? — Потому что другим людям сперва надо меня поймать. Лиса выпрямилась и брезгливо тряхнула рукой. В воздухе закружилось несколько собачьих шерстинок, но легко было представить, что их целый пук. Лаки на всякий случай притянул Коржа к себе. Да, шумное и вредное животное, однако он потратил столько времени и еды, чтобы его подкупить, что заново начинать не хочется. И с замиранием задал следующий вопрос. «А как сделать, чтоб не поймали?» «Никого не убивать», — жестко сказала Трикси, заныривая под лестницу. Лиса снисходительно посмотрела на сосестру и как Декс на Бонда, и как одна женщина на другую. Несмотря на всю свою осторожность и ловкость, в процессе ликвидации катастрофы Трикси изрядно промокла. Одежда противно липла к телу, а челка — к лицу. Более мощная, пушистая хищница выглядела куда выигрышнее и авторитетнее. «Надо уметь хорошо заметать следы», — как ни в чем не бывало, — ответила она Лаки. «Или...» «Быстрый многозначительный взгляд в сторону конкурентки. Или найти друзей, которые заметут их за тебя». Трикси мысленно вздрогнула и выругалась, но не подала виду. Выдали ее удивленно округлившиеся глаза Лаки. «Ты ему не рассказала?» — удивилась Лиса. «Я не убивала своего хозяина». «Да, это не то», — согласилась Киллер. «Удовольствия намного меньше. Но ведь тот человек тоже заслуживал смерти, верно?» «Верно», — не стала врать Трикси. «Это было единственное, в чем она не сомневалась ни до, ни после. А все остальное отчаянно пыталась, если не забыть, то хотя бы вспоминать пореже. Только это не доставило мне никакого удовольствия. Совсем». «Да, у меня тоже бывают неинтересные заказы», — признала Лиса. «Но работа есть работа». «Вот поэтому она мне и не нравится», — мысленно ответила Трикси на вопрос Киры. «Она умная» хитрая, проницательная, что самая паршивая, не злая. Она вовсе не пытается меня уязвить, просто говорит, что думает, но то, что для нее обыденно и нормально, меня пугает. Как, наверное, пугаю людей я сама. — А кого ты убила? — Лаки смотрел на опекуншу с приоткрытым ртом. — Я потом тебе расскажу, — сдержанно пообещала Трикси, — когда разберемся с тем безобразием, которое устроили вы с Сергеем Петровичем. — А как ты это сделала? — не унимался Лаки. «Давай я расскажу», — благородно предложила Лиса. «А вы занимаетесь своими делами». «Нет». Трикси не знала, что именно известный киллерши и откуда. Возможно, она тоже знакома с Аш Сэем. Но в любом случае, в ее изложении эта история для ушей мелкого рыжего балдуя точно не годилась. «Лучше я сама. Честно». Лиса не стала настаивать, зато от Лаки так просто отвязаться не удалось. «А что чувствуешь, когда убиваешь хозяина?» Переключился он на более отзывчивого знатока. Киллер улыбнулась с видом. А вот я бы вспоминала и вспоминала. «Но смотря кто твой хозяин...» Лаки как-то смутился, коротко глянул на Трикси. «Да», — сочувственно сказала Лиса, — «это намного сложнее. Так как там ваш потоп?» Эту тему Трикси поддержала куда охотнее, а потом собеседницы, к крайнему разочарованию Лаки, вообще о нем забыли и вместе ушли по коридору, болтая, как закадычные подружки. Но если она снова начнет дурить Лаки голову, я ей хвост на морду натяну. Во сколько Кира вчера добралась до кровати, она не знала. Зато, видимо, знал Реми, потому что сжалился и дал ей поспать аж до девяти утра, по ощущениям, целых четыре, а то и пять часов. Внутри и снаружи замка давно кипела работа. Одна бригада выковыривала из стены проржавевшую трубу, другая монтировала новую к бане. «Чего добру пропадать», — рассудительно сказала Трикси, внося правки в проект. «Будет у нас и бесплатное отопление, и парилка. В респираторах», — вежливо поинтересовался Рами «в питательных масках для лица». Отрезала прилежная Сарина ученица. В кабинете главу языка уже поджидал завтрак. Яичница в форме сердечка на золотистом тосте, трёхслойные латте, макиато со щепоткой корицы и шоколадный фондан в экспрессивной кляксе ягодного соуса. Кира даже боязливо потыкала в него ножом, проверяя, не муляш ли это. «Эльвира взяла выходной», — пояснил реми И Джек согласился её подменить. «Согласился?» Глава языка с ещё большей опаской принюхалась к соусу. «Да, они вроде поладили». — сообщил секретарь, — и жаждут с вами поговорить. — О чем? — Кира укусила тост и спохватилась. — Хотя нет, молчи. Я хочу хотя бы десять минут счастья и блаженного неведения. Час спустя, обсудив все детали, глава ОЗК связалась с капитаном транспортника и официально объявила. — Мы готовы рассчитаться с вами за доставку. Подойдите, пожалуйста, в бухгалтерию. Капитан мигом почуял подвох. «Э, нет!» — с глумливой улыбкой погрозил он пальцем, показывая, что не лыком шит. «Я ваш гадюшник, больше не ногой! Сами ко мне идите! Перевод из планшета можно сделать!» Кира равнодушно пожала плечами. «Как скажете, через пятнадцать минут вас устроит?» Капитан спохватился, что это означает впустить в свой корабль неприятельскую команду, вполне возможно, что абордажную, и поспешил дать задний ход. «Нет!» «Давайте лучше на посадочной площадке встретимся. Три на три. И без фокусов. Я свои права знаю. Закон на моей стороне». «Как скажете», — повторила Кира и отключилась. Капитан взял с собой на стрелку двух самых крепких детин — механика, он же грузчик, и корабельного врача, который, судя по его виду, запросто мог проводить операции без анестезии, а ампутации вообще без инструментов. На поясах у всех троих демонстративно висели кобуры со станерами. Компания Киры терялась на их фоне. Но знающих людей устрашала даже больше. Сара и Эльвира. Группа поддержки в лице Трикси, Джека, Женьки и Моти осталась на крыльце. «Мне остро не хватает помпонов», — прошептала Трикси, наблюдая за сближением дуэлянтов. «Таких блестящих, которыми черлидерши машут». «Могу сбегать за вениками», — с готовностью предложил Джек. «Валяй, беги!» — неожиданно легко согласился Женька, и киборг смущенно умолк. «Выходить из зрительного зала перед самым началом представления ему совершенно не хотелось». На финишный прямой капитан замедлил шаг, отстав от своих спутников на метр-два. «Надеюсь, сейчас у вашей сотрудницы рабочее время», — с вызовом поинтересовался он у Кира, демонстративно игнорируя бывшую пассию. Эльвира надрывно задышала, но глава ОЗК, ободряюще коснулась ее руки и ответила. «Разумеется». «Собственно, она здесь исключительно по работе». Сара напротив. Браво выдвинулась вперед, и они с капитаном остановились друг напротив друга, как дуэлянты с секундантами и пистолетами, то бишь планшетами-терминалами. «Ну!» но нетерпеливо осведомилась юрист минуту спустя. «Ведь, наконец, дадите нам насовать вам полные карманы денег или предлагаете окоченеть тут до совсем? Капитан недоверчиво прищурился. От пышной шерсти овшурки отчетливо веялась серой, усиливая ощущение подвоха. Но отступать было некуда, и капитан, вызывающий, направил на противницу счет фактуру раздора. «Это что за незнакомая со мной строка?» Мгновенно сориентировалась Сара. Когти у овшурки были вдвое меньше, чем у Айзека, к тому же с изящным резным маникюром, но капитан все равно вздрогнул и нервно дернул планшет к себе. «Моя компенсация за пять суток простоя. тем не менее с вызовом ответил он. «Ведь только посмотрите на это дивное совпадение», — восхитилась Сара. «Как раз стоимость услуг нашей парковки». «Что? А что вы думали? Ведь заняли место личной яхты герцогини Кассандрийской, куда ходят стоять только самые богатые туристы. Вам полюбуйтесь, мой дядя, и то не смог позволить себе такую роскошь». Капитан повернул голову и вздрогнул. Айзек, в свою очередь, завистливо глядел на него из открытого шлюза. «Вы меня об этом не предупреждали». «Предупреждали, но ведь так громко наслаждались музыкой, что наша тема к вам в уши уже не поместилась. Так мне рисовать счет или обойдемся дружеским взаимозачатом?» Капитан не сомневался, что офшорка способна нарисовать ему хоть джаконду в оригинале, если это поможет обобрать его до нитки. Но аргумент в лице бывшей невесты и ее прочих не менее пугающих частей тела заставил капитана плюнуть на бесчестную наживу и ограничиться честной, пусть и бессовестной. — Ладно, подавитесь своей парковкой, — процедил он нервными тычками, стирая лишнюю строку. — Надеюсь, скоро всех вас отсюда вышвырнут вместе с вашими недолюдьми. Официальная полуулыбка Киры стала еще более натянутой, однако акт сдачи приемки груза она завизировала почти не дрогнувшей рукой. Капитан немедленно отправил его поставщику и злорадно подсунул главе ОЗК очередной документ — счет на оплату товара. Но к нему Кира не притронулась, а, посторонившись, вежливо пригласила. «Эльвира». Охранники демонстративно положили руки на Станнеры. Команда ОЗК также демонстративно это проигнорировала. «Вот сюда, сюда и еще чуточку сюда». Указала на нужные графы Сара, вцепившись когтями в уголок вражеского планшета и удерживая за него попятившегося капитана. Эльвира немного попыхтела, выразительно зыркая на изменника, а затем склонилась над планшетом и начала неуверенно одним пальцем заполнять форму оплаты. «Да вы издева! нервно начал капитан, когда повариха покончила с этим нелегким делом и на экране замигал значок ожидания транзакции. «Платеж одобрен». Космолётчики обалдело таращились на планшет, пока тот не тренькнул. Насчёт курьера пришла обещанная плата, жалкие крохи по сравнению с основной суммой. «Откуда у тебя такие деньжищи?» «Эля!» — вырвалось у капитана. «Моё преданное!» — процедила повариха и, не удержавшись, горестно шмыгнула носом. То ли по деньгам, то ли по окончательно почившей любви. «Через две недели мы вернём вам все до последней единицы», твёрдо заверила Эльиру глава УЗК. И даже с процентами. «Ну, что, Кирочка, берите выше. В таких делах нельзя быть жадной», — торопливо возразила офшурка. «Про деньги она и так не жалуется, а вот грамота принесет ей почета до самых правнуков». «Сара, сейчас не время». Укоризненно начала Кира, но разговор был прерван капитаном, который с неожиданным напором оттеснил Эльвиру от соратниц, ухватил под локоть и взмолился. мила ты совершаешь ужасную ошибку. Это твое ОЗК? Оно же... Типичная секта. Сперва они заставили тебя бесплатно на них впахивать, а теперь пытаются отжать все твое имущество. Слушай, я тоже не очень хороший человек, но именно поэтому решил с тобой расстаться. Я боялся испортить тебе жизнь и был уверен, что ты быстро утешишься в объятиях другого, более достойного мужчины. Ведь ты такая красивая, умная, добрая. Если бы я знал, что все так обернется, то вернулся бы, не раздумывая. Собственно, я уже вернулся». «Ты так на меня злилась, что я не знал, как тебе подступиться, все объяснить!» Взгляд Эльвиры становился все задумчивее, лицо благостнее. Кира напряглась. Сара, Женька и Джек тоже. Если повариха поддастся, поверит в столь желанную ложь, отзовет платеж и умчится в свадебное путешествие, то незабываемый сюрприз бумерангом настигнет само ОЗК. И только Трикси, самая эмоционально чуткая не недолюдь, Бонд медленно подняла руки, одновременно расплываясь в улыбке, и начала аплодировать как раз в тот момент, когда Эльвира испустила копившийся все это время вопль, выхватила откуда-то здоровенную скалку и первым же ударом вдрызг раскроила планшет, которым капитан опрометчиво попытался прикрыться. Хотя, пожалуй, лучше действительно планшет. «Ах ты лживый говнюк!» Следующим ударом Эльвира выбила Станнер у одного из громил, а второй сам про него забыл и бросился на утек, не желая связываться с бешеной бабой. — Ты что, совсем идиотка меня считаешь? Да даже если я захочу купить себе прынца на белом коне, то старый хрен на ржавой кляче может скакать мимо! Спасибо, что открыл мне глаза! Теперь век бы они тебя не видели! Надо признать, скакал хрен очень резво и даже сумел... Увернуться от запущенной ему вслед скалки Но она врезалась в рамку шлюза И раскололась на несколько частей Поразив осколками всех беглецов разом Сама Эльвира за ними не погналась А выговорившись, смачно сплюнула на снег И в перевалочку, победно выпитив грудь Двинулась к крыльцу под бурную овацию зрительного зала Кира с Сарой немного выждали И все-таки поднялись по трапу К переговорному устройству возле шлюза «Я очень сочувствую вашей утрате», — самым участливым тоном сказала глава УЗК. «В смысле планшета. Но, как я уже говорила, у нашего шеф-повара плавающий график, и ее рабочий день закончился ровно с подписанием счета. Так что наша сек... организация тут совершенно ни при чем. Решайте свои разногласия с Эльвирой в честном порядке. Можете даже в суд на нее подать. Вон у вас сколько свидетелей». Капитан злобно пыхтел со своей стороны переговорника. Подать-то он, конечно, мог, и даже добиться возмещения ущерба, но в процессе слушания дела от его убогой репутации вообще ничего не останется. «Теперь, когда мы полностью с вами рассчитались», — продолжала глава ОЗК, «будьте добры, наконец, открыть грузовой отсек и отдать нам наше имущество. Гасилка уже включена, пользуйтесь и улетайте». «А трап?» — спохватился капитан. «А что нам за ваш трап?» — сделала невинно изумленную морду Сара. «Так и это природа с ней, и договаривайтесь». Но ценник за парковку в помните, да? Такой дружной и пунктуальной явки сотрудников ОЗК на обед замок еще не видывал. Однако их постигло острое разочарование. Эльвира вернулась к власти и яростно топила печаль в работе. На вкус печаль была как рагу из половой тряпки, но когда повариха подошла к столику и воинственно поинтересовалась у Джека, как ему кушается, Киборг кляпом сунул себе в рот самый жилистый кусок и промычал что-то одобрительное. Эльвира смягчилась, потрепала его по плечу и снисходительно заметила. «А ты ничего, хоть и человек». Джек так выпучил глаза и покраснел, что Женька испугался, не подавился ли напарник, и, едва Эльвира отошла, от души врезал ему по спине. Трикси не испугалась, но добавила. «Давно хотелось». «И кто тут к ней подлизывается?» Саркастически поинтересовался Женька, убедившись, что реанимация увенчалась успехом. «Ничего подобного», — отдышавшись, возразил Джек. «Я просто изучаю слабые места противника и готовлю новый план». «Как спереть с кухни тостер?» Трикси отвлеклась и махнула рукой. «Костик, иди к нам». Кибертехнолог вроде бы направился в их сторону, но, разглядев остальных членов компании, круто свернул и сел рядом с Мэй. «Константин боится киборгов», — сочувственно пояснил реми «Почему?» — уязвленно спросил Джек, догадавшись, кто именно спугнул кибертехнолога. «Он раньше работал в Декс Компани, а когда ее разогнали, попросился к нам, сказал, что, собственно, защита киборгов его не интересует, и он ни в чем не раскаивается, просто хочет продолжить дело всей своей жизни. Мы взяли». «Но особо не доверяете?» «Доверяем. Он честно делал свою работу там, и теперь делает здесь, так что ему действительно нечего стыдиться». «Далеко не все сотрудники Декс Компани были бездушными монстрами. Многие просто не знали истинного положения дела или боялись спорить с начальством. Отец Киры вон попробовал. И чем это закончилось?» «Тогда чего он боится?» — удивился Женька. «Что не все киборги это понимают. Сбышек говорил, что он тоже бывший дексист. Но его это, кажется, ничуть не смущает». «Сбышек...» До того выразительно вздохнул Рэми, что дальше можно было не объяснять. Таких блаженных даже киборги не трогают. «А Костику, думаю, на самом деле все-таки стыдно», — задумчиво сказала Трикси. «Точнее, это то чувство, когда оказался невольным соучастником чего-то плохого и так устал оправдываться перед внутренним голосом, что ушел в глухую оборону. Да, я такой, и мне плевать». Женьке показалось, что Трикси — онное чувство, знакомо не понаслышке, но расспрашивать ее лесник постеснялся. «Может, теперь, когда Эльвире некого ждать и незачем копить, у неё больше нет причин оставаться на Кассандре?» — с надеждой предположил Джек. «Вы вернёте ей деньги, она купит себе остров, флайер, кучу нарядов и будет наслаждаться заслуженным отдыхом». «Не факт», — покачала головой Трикси. «Эльвира очень консервативный человек, а в её возрасте менять привычки и образ жизни крайне сложно». «Максимум слетает в галактический круиз эконом-класса, привезет оттуда три магнитика и сувенирные бусы, положит деньги в офшорский банк и со свежими силами вернется к работе». «Но она же не любит готовить!» — не укладывалось в голове у Джека. «Для нее это такой же скучный механический процесс, как ее посуды. Для чего, кстати, герцогиня ее и нанимала?» «Не любит», — подтвердила трикс «Не умеет. И уже вряд ли научится». «Но здесь она чувствует себя нужной и важной, чего ей не даст ни один остров в галактике. Если мы предложим ей вернуться на должность посудомойки, это будет смертельная обида». «И черная неблагодарность», — поддержал соратницу Реми. «Ведь только благодаря ей мы сумели выкупить груз». Секретарь поковырялся в тарелке и добавил. «Хотя, конечно, я бы тоже предпочел, чтобы она сбрасывала пар на чем-нибудь другом». «Пар?» — задумчиво протянул же. «О, слушайте!» «У меня родилась отличная...» — Трикси вскинула руку, чтобы приятель не мешал ей слушать нечто иное. «На орбиту прибыла архитектурная комиссия», — упавшим голосом сообщила она минуту спустя. «Уже?» — реми без особого сожаления отложил вилку. «Что ж, давай организуем ей достойный прием».